Дмитрий Лазарев Многоразовый мессия Часть 2 Окончание

оказалось бредом, но являлось фактом. Всю жизнь Ракон провёл в полной уверенности, что школьный курс физики не врёт и вечный двигатель невозможен. То, что древняя космическая посудина чужих, 2 века назад упавшая на злочастный Дракендар всё ещё работает. Ты да скажи подобное кому угодно из современных учёных, любой раз и насмех поднимут, за исключением быть, может, Пауля. Работает же чертёриптелоидный работает.

В чужой технике он не разберется и вряд ли сможет выключить, раз уж она за двести лет не отрубилась. И на чем она только работает? На воздухе что ли? Что он тут может сделать? Найти что-то похожее на источник энергии и разфигачить его из Лазгана? В принципе возможно, только не исключено, что корабль при этом взорвется, распалив на атомы охотника за редкостями, решившего поиграть в белого спасителя. Нет уж, надо придерживаться первоначального плана.

Найди идола, забрать его и убираться отсюда по добру по здорову. А дракендар? Ну, что, дракендар найдёт себе другого мессию? Ладно, вперёд, ракун, вперёд. Он двинулся по коридору вглубь корабля, понятия не имеет, где может быть то, что он ищет и даже как оно примерно выглядит.

То, что ракун увидел в ней, ненадолго отвлекло его. Там имелось и что-то вроде текста, состоявшего из предсказуемо непонятных символов, но главное все же было графика. То, что увидел ракун, очень напоминало планету Дракендар: двухслойная сфера, два уровня, которые соединялись тонким каналом. Но был и еще канал, совсем тонкий и похожий на светящуюся нить, и он вел с поверхности второго слоя еще ниже.

пророческое видение? Да с чего бы вдруг? Эта квата в срозовые расы так прёт бывает, но он-то ничего не употреблял, никогда, между прочим. Глаз ордийской настойки ни в счёт, она слабенькая, как компотик. Однако видение видением оно работать ему устраиваться надо. Нет другого пути к дракендарскому идолу, стало быть, он пойдёт этим, и никакие реалистичные глюки его не остановят.

Мигнув, включилась ещё одна сфера, Ракон вздрогнул. Он знал, что на ней увидит и беглый взгляд его догадку подтвердил схематичное изображение Дракендара. Но знал он не то, что будет потом, поэтому прыгнул в сторону, разворачивая и скидывая лазган. Он ошибся. Боевой кибер появился из другого коридора. Или их было двое? Яркая вспышка, сильная боль, темнота.

Вывеска Супернова мерцала, словно издевательски подмигивая ракунам. Гиптеоидного бога душу мать. Дальнейший пассаж охотника за редкостями Цветасты и Витиваты, демонстрирующего его богатую фантазию, знание языка, биологических и анатомических особенностей различных рас, входящих в галактическое содружество, пожалуй, заставил бы восхищённо присвистнуть даже грузчиков с товарного терминала Пантикапея.

В голове царил полный сумбур и лёгкая паника. С дельными мыслями было напряжённо, зато придовые завались. Вот, например, к чему-то всплыло воспоминание о точности пророчеств горпийских легенд, в том числе о ругающемся белом спасителе. Это что же, теперь он обречён выполнить чёртово пророчество из мифа и будет воскресать, пока это не произойдёт? Последняя мысль оборвала фонтан красноречия.

Двухсотлетняя посудина неведомых чужих творит настоящие чудеса. Качает энергию из ядра планеты, создаёт поле антигравитации неэпических размеров. Что и какая-то там петля времени. Фу, мелочь, недостойная упоминания. Тогда вопрос номер 3. Как эту петлю разорвать? К сожалению, ответ на него в точности повторял ответ на вопрос второй.

фактов охотнику за редкостями ощутимо не хватало, да и специфических знаний тоже. Если он сейчас зайдет в бар, устроится на работу, а потом также привлечет внимание Егорпина из дракендарского дипкорпуса, все повторится. Может ценным финалом, но может и нет. Мысль о том, чтобы еще пару раз помиреть, чтобы набрать фактического материала, не вызывала ничего, кроме содрогания. Нет, дальнейшие попытки на обум могут идти к чертям рептилоидным.

Так, да кто среди знакомых Ракуна обладает достаточно специфическими знаниями. Всплывшее в голове имя заставило Ракуна улыбнуться. Он бросил ещё один взгляд на вывеску бара, решительно тряхнул головой и двинулся прочь в направлении стоянки джетов. Его план подождёт, сначала надо заглянуть на Мосос. Ибо Ктульхианн Пауль до сих пор ходит у Ракуна в должниках.

Малое количество мозгов черепная коробка заставлять напрягаться нижние конечности. Кое что никогда не меняется. Например, сколько бы времени ни прошло, лихие языковые выверты, несущиеся из улона переводчика Плуханина Пауля, почему-то обожавшего цитировать земные поговорки, продолжали каждый раз приводить ракуны его старого знакомого охотника за редкостями в состоянии лёгкого офигения. Впрочем, гениальному изобретателю простительно.

Его-то черепная коробка, украшенная десятком живописных щупалец, на малое количество мозгов пожаловаться уж никак не могла. Дурная голова ногам покоя не даёт, и не про меня, Пауль, парировал ракун. Я всегда тщательно готовлю свои операции. Мая, это очень хорошо заметить, потому как твоя появляться здесь уже второй раз за неделю.

Это быть признак того, что план у твая личный, проворчал изобретатель, проводя какие-то тонкие манипуляции с небольшим устройством, лежащим перед ним на столе. Надеются, что когда моя отдать твая эта штука наша станет наконец в расчёте, и моя быть избавлена от необходимости делать сложный работа за маленькие деньги. Это есть вредить моя репутация.

Разумеется, Паул, Лучизарно улыбнулся Раку. Широкая обаятельная улыбка, вызывающая у собеседника однозначное доверие и расположение, в нелёгком ремесле космического авантюриста и охотника за редкостями была компонентом не маловажным. Ирагон этот свой навык использовал с непренуждённым изяществом, не дающим поводов кому бы то ни было заподозрить, что улыбается он неискренне.

Но когда ты приходишь к нему с капитальным головняком и квадратными глазами от полного непонимания, что же делать,

Некоторый оптимизм она, конечно, внушала, но Ракун не очень представлял, как и где может её применить. В боевом киберу этот гаджет поди ещё прилепи, да не умри при этом. А где находится устройство питающее энергией корабль, тайна покрытая мраком? Да и что такое кустарный энергетический вампир Пауля против монстра, соссущего энергию из ядра планеты?

В общем, с Мосса соракуну летал с ощущением, что дико продешевил, простив Ктулхианину долг чести за это изобретение, зато с напутствием, сносящим крышу. Да не быть у твоя не набивки для подошв не того, что покрывает крылья птиц. Цыжень наш олевший от этого идиоматического шедевра охотник за редкостями, всё же нашёл в себе силы сдержать смех и выдать в ответ ритуальное к чёрту.

А вот сейчас, сидя за столиком в баре Супернова, смеяться ему уже не хотелось. И затейная авантюра представлялась чистым самоубийством. И что с того, что потом будет воскрешение за ним ещё одно ещё? Сколько таких повторений выдержит его рассудок, проверять не хотелось. И вообще. Нам понравилось, как ты играл. Брызнёс знакомый женский голос.

И ракун обреченно поднял взгляд.

Все равно приходилось возвращаться в зал управления с тем же, да более предсказуемым результатом. Прямо как компьютерная игра какая-то, в которой не можешь пройти сложный уровень и загружаешься с сейва снова и снова. Но тут-то черти рептилоидные не игра, тут все смерти в заправду. Вот снова шаг в зал и с разорывок назад в коридор, как только в сиянии идол возникают уродливые тени его охранника.

Бег, тяжёлый поступь смерти за спиной, выстрел из тяжёлого лазгана оплавившей стену над головой ракуна, нырок за угол, ожидание в засаде, гаджет Пауля на руку киберубийцы. Вот он замирает, и тут же волна смертной тоски и без зади. Даже вспышки нет. Просто боль. И тьма. И вывеска Супернова.

Ругаться уже сил не было. Не физических, при перезагрузке ракун каждый раз стартовал как огурчик, а моральных. Охотник за редкостями мог только вытереть чат от безысходности. Всегдашняя бамбуковая эйтерианка даже поинтересовалась, не нужен ли ему врач, но ракун так зыркнул на неё, что бедняга рванула прочь во все лопатки. Он и сам не знал, почему до сих пор не бросил свои попытки.

Внезапные мысли, что будь речь только о контракте и барыше, бросил бы давно, почти шокировали ракуна. Неужели для него столько значит полные надежд взоры трех гарпин из деб корпуса и стоящие за их спиной целые вымирающие расы? Чужие, чужие. Что ему до них? Расы и больше расы и меньше. Ему до них. А Идолу до него.

Почему он раз за разом перезагружает жизнь Рагуна, словно пытаясь от него чего-то добиться? Может, Идолу скучно? А Рагун, первый чёрт знает, за сколько лет кто сумел добраться до него через все препоны, да ещё проявляет настойчивость. Так, стоп. Идолу скучно? Что за бред? Ага, а всё остальное в этой истории не бред. Что такое Идол? Может, искусственный интеллект?

Да, в обитаемой галактике они запрещены уже были и пяти-десяти лет, но то в известной галактике. А чужим, которые совсем чужие, ее законы не писаны. Тем более эта штука создана более двухсот лет назад. Штука? Может он живой, долго живущий, для которого двести лет не срок? Что если Ибил и есть чужой?

Да, он похож на изделие не слишком умелого стеклодува, так чужие на то и чужие, чтобы быть не похожими. Вселенная богата на формы жизни. А время перезапускает. Может, он спит и видит, как бы выбраться из этого корабля ракун его первый за столько лет шанс? Ладно, а кибры тогда кто? Может его тюремщики? Может корабли и кибры вообще принадлежат одной расе, а Идол совсем другой?

Последняя попытка, и он завязывает. А Карпы, Идол и Джупес со своими дурацкими заказами могут катиться к чертям лектилоидным. Он ракун на такое не подписывался. Всё же ракун не зря столько раз умирал.

Накопленный статистический материал сыграл свою роль. Манеры и технологии действий киберов стали исны, а ещё помогла мысль, что идол бленник и консоль, консоль, видимо, его тёмная камера. А киберы будут стараться не задеть её лучами. И помни, Раку, у тебя всего одна попытка, последняя. Ты обещал себе, да, но именно такие обещания ты всегда старался держать. Сдержишь и это,

Приложить гаджет Пауля к консоли под идолом? Да, способности этой подделки к тулхианиной устройству чужих несопоставимы, и надолго его не хватит. Ну, ракуну, да нужно всего ничего. Свечение идола померкло, замерцало и погасло. Кинуться к нему, схватить? Черт, какой же он холодный! Ходу ракун, ходу! Он не успел.

Совсем чуть-чуть. Все двери зала управления закрылись, отрезая ему путь к спасению. Противный режущий уши звук стал винчиваться в мозг, а одна из сфер замерцала багровым, и на ней стали сменяться какие-то непонятные значки. Обратный отсчет. По холодеф понял ракун. Включилась система самоуничтожения.

Оглушительный грохот и ослепительная вспышка, а следом темнота. Придя в себя, Ракуну удивился.

Во-первых, самому этому факту, во-вторых, тому, что не увидел перед собой опастылевших уже зубной боли вывески бара Супернова, только огромный круг выжженной земли и испипелённых растений, обломки металла, когда-то бывшие кораблём чужих и никакой невесомости, конечно. А посреди всего этого он живой с идолом в руках.

Тот был темным, без малейшей искры свечения. Похоже, всю накопленную энергию он потратил на поле, которое спасло их от взрыва. Мгновенная вспышка безудержного ликования тут же погасла. И дол энергию потратил, а как у ракуна. Быстрые ревизии всего, что у охотника за редкостями было с собой, заставило его заскрипеть зубами. Полный ноль во всех устройствах.

Нет. Это были горпины. Много горпин. Ну, конечно, какой он идиот? Ведь там наверху остался его джет, а внизу не слабо так джахнуло. Естественно, они решили проверить, что за фигня происходит, и вот теперь уже ликование вырвалось на волю. Ракун вскинул свободной от и дал руку и заорал что-то восторженное и бессвязное.

А гарпины, вылетевшие из ствола колодца, отозвались, оглашая воздух бездной ликующими криками. Они повторяли на незнакомом языке одно и то же слово. Кулон-переводчик кракуна был в коме, как и всё остальное его оборудование, но он и так знал, что значит это слово. Спаситель.